Эпилог. Умиротворение. Императрица стояла на балконе перед ликующей толпой. Ее густые, матово переливающиеся, как жемчуг, волосы украшала тонкая диадема, а атласное платье сверкало подобно леднику. Тяжелая алая мантия спадала с одного плеча, придавая хрупкому силуэту внушительности. Никто не обращал внимания, что смуглым цветом кожи императрица отличается от большинства тех, кто собрался сегодня на площади. Восклицания горожан переполнялись восторгом и любовью. Время от времени Эльфика приветственно махала ладонью, отвечая на добрые пожелания подданных. Наконец, проведя так более получаса, она скрылась во дворце. Здесь, в окружении золотистых теней, было гораздо прохладнее. И Арсень с облегчением вздохнула, скидывая неудобную мантию на руки слуге. Уличный шум доносился приглушенно, но яственно, как напоминание о ежедневных обязанностях, которые она должна выполнять. «Поздравляю с официальным утверждением Палаты Советов», произнесла за ее спиной Арейсу. Княгиня дожидалась императрицу, не показываясь на публику. Теперь она не носила исключительно черных нарядов, Хоть и сохранила пристрастие к темным тонам. Фиалковое платье, лишённое каких-либо украшений, плотно облегало её стан, завершая семетистовой бархаткой. Радостно обернувшись, Арсень заключила Арейсу в объятия. «Спасибо, что нашла время. Как же я откажусь от удиенции у белой волчицы, которой славит вся страна?» — пошутила княгиня. Эльфика посерьёзнела, тень тревоги упала на её лицо. Так-то оно так, но на самом деле мы вступаем в сложный период. Она жестом пригласила подругу взять себя под локоть, и они неспешным шагом направились на частную половину дворца. Видишь ли, у меня тоже есть свой взгляд на то, как следует преобразовывать страну. Я не уверена, что нам сейчас нужно многоголосье. За те три года, что оттягивала создание палаты как могла, я наладила необходимые процессы, И теперь опасаюсь, как бы наши избранные законодатели не стали вмешиваться в то, во что не надо. Мне еще столько всего нужно устроить, прежде чем передать государство моим девочкам. Сокрушенно вздохнула Арсинь. Ладно, эти дряски бесконечны. Махнула рукой она. Лучше скажи про себя. Как ты? Сильно волнуешься перед дебютом? Я обязательно завтра приеду. Рагиаль приедет. Я оплатила ей дорогу. Она специально взяла для этого отпуск, хоть и говорит, что у нее много заказов. Волнуюсь, не более чем следует, безмятежно улыбнулась Арейсу. Это Кэрол сходит с ума. Он заканчивает свой сборник сказок, и я считаю, книга вышла замечательной. Но он, как всегда, во всем сомневается. А мне почему-то кажется, что в этот раз все будет хорошо. Но вам хватает на жизнь. Не жалеешь, что организовала на большую часть своих средств фонд социальной помощи? Нет, мы блеска и роскоши не любим. Эти богатства все равно бы лежали без дела. Коллегам, больным и нищим они гораздо нужнее. Мой пример будет первым. Я надеюсь, что когда-нибудь эта помощь будет осуществляться повсеместно. Возможно, даже на уровне правительства. Я хочу, чтобы дети не калечили себя на неподъемных работах, а больной мог рассчитывать на помощь. Я хочу, чтобы в мире было как можно меньше зла. На некоторое время подруги замолчали, каждая размышляя о своем. Как филинь. шепотом поинтересовалась Арейсу. Ждет ребенка, усмехнулась Арсинь. Аурели ездит к ней на тайную квартиру, когда только может. Он уже совсем отошел от дел. Практически. Занимается теперь только благоустройством города. Сейчас под его руководством обновляют парк в северной части и в центре поставят памятник Келсию и Юсинь. Но у него все равно больше времени, чем у меня. В дочках, кстати, тоже души не чает. Его любви хватает на всех. И пока это так, у меня нет никаких возражений. Да уж, кто бы мог подумать. Такой кроткий характер, а живет на две семьи. Нет, дело не в нем. Это нормально. Искать своего партнера. «Это я оказалась то ещё занозой. Вдруг полезла в его мир, да так крепко в нем обосновалась, что и не отвертишься уже», — Ухмыльнулась сельфийка. А Рейсу звонко рассмеялась. «Да уж, когда ты появилась у нас, никто и предположить не мог, как высоко ты поднимешься. Все лишь делали ставки, через сколько месяцев о тебе позабудут. Мне кажется, однажды о тебе действительно напишут, как о великой правительнице». Взгляд Арсений померк, словно потушили свечу. «Да толку ты -то с этого?» — глухо произнесла она. «Нет, ты не подумай, я не жалуюсь. Урели шутит, что только руководя целой страной, я могу удовлетворить свою командирскую страсть и возвращаюсь уже более сдержанной. Нёль и Ректу я тоже очень люблю. Пожалуй, если бы я сидела с ними, как обычная домохозяйка, они бы сильно меня донимали». Однако после государственных забот это такая отдушина. «Да, пожалуй, я счастлива», — задумчиво проговорила Эльфика, пробуя слово на вкус. «Но меня коробит, если меня называют великой. Это кощунство по отношению к памяти о Гиасфель. Да, я все понимаю, это было ее решение, и, наверное, по-другому и не могло сложиться. Но мне по-прежнему кажется, что я могла бы ее спасти. Четыре года прошло уже» а я все перебираю по ночам варианты. Если бы где-то вела себя иначе, обращала на другое внимание, кто знает, может, я бы быстрее раскрыла заговор, и мы успели бы что-нибудь придумать». Губы Арсинца дрожали. «Нет, вот уж кто будет по-настоящему великой, так это ты». Пытаясь вернуть беседе непринужденный тон, улыбнулась Эльфийка сквозь слезы. «Знаешь...» Задумчиво заговорила о Рейсу, ее взгляд скользил сквозь дымку минувших лет. «Теперь, когда столько всего пережила, я в каком-то роде уважаю свою судьбу. Не то, чтобы я была рада всем несчастьям, что на меня свалились, но именно в том, что сумела их преодолеть, я черпаю силы. Именно поэтому хочу выступать на сцене. Не уверена, что пришла бы к этому сложить моя судьба иначе». И потому не могу не любить себя такой, какая я есть. Да, — протянул Арсинь, счастье не только в том, что происходит, но и как мы соотносим себя с этими событиями. Если ты умеешь слушать свои чувства, то всегда выплывешь на поверхность, какую бы бурю ни попал. Да, что-то может измениться, даже ты сам. Но никакая, даже самая тяжелая боль, не сможет утащить тебя на дно. Ты выплывешь и поймаешь новый поток ветра. — Это ты насчет Пьерши? — Нет, у нас все несерьезно. Энергично замотала головой эльфийка. — Я свое отлюбила. Больше не хочу никаких сумаспродств, этих бабочек в животе. Понимаешь? Я довольна тем, что у меня уже есть. Почему считается, что женщина не может жить без отношений? По-моему, это глупость. У каждого своя формула счастья. Точно так же, как и у вас с Кэролом. «Вы же по-прежнему не собираетесь заводить детей?» Она шумно вздохнула, переводя дух. «Мы пока не знаем», — вставила Арейсу. «Мне такое ощущение, что я сперва сама должна наполниться счастьем, прежде чем учить ему своих детей, чтобы передать им не кошмары и страхи, а знания, как противостоять им. Когда почувствую, что мне есть чем поделиться, тогда, наверное, будет и ребенок». «Ну вот видишь», — кивнула Арсень, А насчет пиерши... Пока они там с Сеперу не разберутся, чего хотят друг от друга. Так и будет, да. Граф приходит ко мне, чтобы почувствовать свою свободу. А баронесса отпускает его, чтобы ощутить независимость себя. А я просто пользуюсь возможностью ее подразнить. Как-то так. Полушутливо-полусерьезно закончила Арсень. Они остановились перед детской, из которой не доносилось ни звука. — Ты ведь пришла, чтобы увидеться с ним, верно? Ласково улыбнулась Эльфийка. «Созрела?» А рейсу кивнула. Стоило им войти, как сразу же стала ясна причина поразительного умиротворения, царящего в комнате. А читал сидящим у него на коленях дочерям книгу. Обе белокурые и чуть смуглые, они слушали, затаив дыхание. «Мама!» Одна из близняшек с радостным возгласом соскользнула с колени отца и бросилась навстречу Арсень. Та подхватила ее, весело закружив в воздухе. Вторая дочь, напротив, не спешила расставаться с папой. Она обняла его пухлой ладошкой за шею и пристально изучала незнакомку в фиолетовом платье. «Мама, мама, а мы решили, кто из нас будет императрицей?» — возбужденно закричала блесняшка в объятиях Арсинь. «Не может быть, Ректа, и кто же это ты?» «Нет, я не хочу». «Как не хочешь?» Пусть Арсений воспринимала все в шутку, было видно, что она несколько опешила от категоричного отказа. «Но ведь ты все время занята, и у тебя столько дел, а я хочу путешествовать, хочу в неизведанные земли!» Ньюль согласилась править вместо меня. «Я буду бороться за справедливость во всем мире», — серьезно произнесла вторая девочка. «Это слишком сложный путь, такого не удавалось еще никому». Ласково погладил ее по голове Аурели. «Не торопись с обещаниями». «Так что я забираю их у тебя?» Перешла на деловой тон Арсень. «Дети, пойдемте кататься на пони». «Нет, я не хочу уходить», запротестовала Ньоль. «Хочу еще книжку читать». «Хорошо, если хотите, давайте я почитаю. Только тогда не успеем покататься». «Пони, пони!» Тут же захныкала Ректа. «Книжку!» Уже со слезами на глазах вцепилась в рукав Аурелия Ньёль. «Ну, хочешь, останься вместе с папой, а мы с Ректой погуляем», — предложила Арсень. Ньёль подумала и, задрожав, еще сильнее замотала головой, с посмотрев на мать. «Давай я вечером приду и почитаю вам еще на ночь». Аурелия ласково погладила ее по спине, но девочка прямо заныла. «Сейчас!» «Но мы же договаривались читать до трех, помнишь? Вон, посмотри на часы. Разве свои обещания не нужно держать?» В ответ на это Ньёль корько разрыдалась. Ректа, словно боясь, что сестра ее переспорит, тоже подхватила, заверещав «Пони, пони!» Было видно, как Арсинь, сцепив зубы, с шумом втягивает в себя воздух, пытаясь сохранить самообладание. Тут же откуда-то выбежала нянечка — И, передав ей воющую дочь, императрица направилась к супругу. «Давай её сюда, что ж теперь поделать? Успокоиться постепенно!» Забрав брыкающееся и орущее дитя, Эльфика попыталась перехватить девочку поудобнее, чтобы крик не бил прямо в ухо. «Это у нас так не каждый раз, если честно», — торопливо пояснила она Рейсу, которая наблюдала за сценой с круглыми глазами. «Ну что ты, моя хорошая?» Она попробовала покачать безутешную малышку. «Ладно, спасибо, что навестила, побегу я». И Арсень скрылась вместе с нянечкой за дверью. Оставшись один, Аурелий потянулся к прислоненной к креслу трости и начал медленно подниматься. А Рейс усмотрела на его ослабевшие худые руки, наставшие ореховыми волосы, и чувствовала, как ее охватывает нежность. «Брат», — твердо позвала она, — Император вздрогнул, подслеповато сощурившись. «А Рейсу это ты? Прости, надо надеть другие очки». Княгиня подбежала, помогая ему встать, и они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. «Я пришла лично позвать тебя на свой концерт». «Спасибо, обязательно путу. Я горжусь тобой», — улыбнулся тот. «Ты... у тебя все в порядке?» А Рейсу нервно потеребила бархатку на шее. «Я... я никогда не желала тебе такого состояния. И прости меня за все то, что я тебе когда-то говорила. Там, у Стивольпа...» Лицо Аурели осветилось безмятежностью. «Не расстраивайся. Я потерял многое, но и обрел немало. Например, любимую сестру. И это прекрасно». Говорят, в тот день княгиня Брунгервиль спела особенно хорошо, дебютанткой покорив столичную публику. Демоны ищут непрочные звенья, демоны страхов твоих отражения. Частью тебя завладели легко, в зеркало смотрясь, узнаешь все черты. Признай, все это ты, и только так становишься сильней их.